флейта Саида. Знатный муж Бенезар из Бальсоры был и добрым, и мудрым, без спора, но не верил волшебным он сказкам, как узнаем из сказки, напрасно. А жена Бенезара, Зимира, с детства с добрую феей дружила. В час рождения сына Саида та ей звонкую флейту вручила со словами, чтоб выросший мальчик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 Не мщенья, покрывшись позором, ты, одет словно знатный разбойник, оказался слабее кого-то. Без меня был бы точно покойник. и теперь у меня поработай. Ты за помощь мне должен немало. Будь слугой у меня, зазывалой». Колумбеку исполнен презренья внял Аллаху Саид со смирением, не обрадовав подлого склокой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 А визирь наградил его златом, стал Саид по заслугам богатым. Дома в час достигают он ранний. Колумбек напускается с бранью, и Саид, потерявший терпение, говорит, что немедля мгновенья он к отцу уезжает в балсору. Калумбеку он кажется вором. Всех берет во свидетели подлый, и Саида лишил бы свободы, если б дивная флейта Зулейны Не спасла от постыдного плена. Скрыт от глаз Колумбека туманом, перенесся он в город Желанный. Здесь утешил отсабеназара и к халифу потом, не с базара, а со свитой явился своею, что Зулейной подарена феей».